Глава 13. Его встретили как дорогого гостя, а не как человека, встречу с которым им навязали. Такого подхода Ян точно не ожидал. А может и стоило бы. Филип Беленков, вероятнее всего, представитель второго поколения семьи, зарабатывавшей далеко не честным путём. Он вырос в этой атмосфере, он не будет себя вести как деревянный злодей из дешёвого боевика. Филип был самолюбезностью. У дверей Ян пересекся с его женой, которая спешила куда-то с детьми, но успела улыбнуться следователю и поздороваться с ним. И это тоже не было случайностью. Филипп то ли показывал уязвимость, то ли намекал, что ничего не боится. Яна проводили в большой светлый кабинет с мебелью цвета топленого молока и стенами, увешанными фотографиями Филиппа и его семьи на благотворительных мероприятиях. На отдельной полке скромно мерцали награды, полученные фермой и ее хозяином за последние годы. Сам же Беленков напоминал не фермера, а потомственного аристократа, который по нелепой случайности оказался среди всех этих снегов и коров, а должен подтягивать шампанское где-нибудь в Монако. «Ян, здравствуйте!» — улыбнулся он. «Очень рад, что вы приехали. Я и сам хотел предложить эту встречу, но вы меня опередили». Садитесь, прошу. Образ Филипп держал идеально. Это был не тот случай, когда интонация не совпадает со смыслом слов. Улыбался он вполне искренне. Взгляд был доброжелательный и заинтересованный. Не зная историю его семьи, хозяина фермы и правда можно было принять за наивного дебряка, которого просто подставил зловещий младший брат. Но именно этому наивному дебряку передали управление семейным бизнесом. Хотели предложить эту встречу? Даже так?» — показательно удивился Ян. «А по поводу? Вы-то с какой стороны заинтересованы?» «Думаю, мы можем отбросить все эти «вы», — поморщился Филипп. «У нас тут в деревне люди простые. Я-то могу сохранять любезность, но хочется ж честно поговорить. Как тебе?» «Сокращает дистанцию, значит, усыпляет бдительность. Тоже любопытно». «Идет», — кивнул Ян. «Так о чем говорить будем?» Ради чего ж ты выбрался в такую даль? Вот об этом и будем. Меня, честно скажу, не радуется эта ситуация с судами и скандалами. Неужели? А кому бы это понравилось? Да, мы с Олегом не ведём общий бизнес, но фамилия-то у нас одна. И он готовится извалить эту фамилию в грязи. Он не представляет, с какой радостью газетчики налетят на такую тему. Забавно, мне казалось, что ты будешь защищать его, он вроде как пострадавшая сторона, мы напали на него. Не на него. уточнил Филипп на его драгоценный завод хотя я верю что вы действительно оказались там случайно ну что там красть вот только Олег с самого начала носятся с этой своей любимой игрушкой как с величайшим сокровищем охрану нанял каких-то головорезов откопал оружием выдал вот зачем ты понимаешь Филипп чётко и последовательно строил стену между собой и работой брата он сейчас чуть ли не прямым текстом говорил Яну всё, что происходит на заводе инициатива Олега. Это не бизнес Беленковых, не нужно путать одно с другим. При этом актёрская игра старшего из братьев оставалась на высшем уровне. Филипп не бросал на собеседника многозначительных взглядов, его улыбка ни разу не стала неуместной. Если бы Ян вдруг притащил с собой съёдящее оборудование и записал этот разговор, ни один эксперт потом не доказал бы, что в словах Беленкова скрывался двойной смысл. Понять это можно было только зная правду о его семье, хотя бы частично. А такая правда, опять же, была недоказуема. Ян только и оставалось, что подстраиваться под заданные Филиппом правила. Думаю, у него есть причины для подозрительности после всего, что случилось в этом году. Не уверен, что понимаю. Я говорю о смерти Арианы Савиной, пояснил Ян. Так ведь она не имела к заводу никакого отношения. Зато он и имел отношение к Егору Гаспарову, а он к заводу. А, этот, самопровозглашенный рэпер. Филипп поморщился с таким презрением, будто случайно проглотил вместе с чаем навозную муху. Личность адекватная лишь отчасти. И говорил Олегу, что с таким связываться не стоит. Ничего хорошего из этого не выйдет. Но братец уперся. Они, видите ли, друзья детства. И Егор умен. Умен кто ж спорит. Но недостаточно умён, чтобы сидеть тихо. И всё же я думаю, что смерть его невесты навредила бы заводу. Разве Вериана было популярно? Многие поклонники винили в его смерти Демира и хотели отомстить. Узнав, что ему принадлежит доля этого завода, они могли попытаться напакостить там. Филипп на пару секунд задумался, потом кивнул. Да, так вполне могло быть. Это отчасти оправдывает желание Олега усилить охрану. Но он не объясняет, почему он нанял дебилов, которые стреляют быстрее, чем думают. Еще и судиться додумался. Мне кажется, на него все-таки повлияла история о Сорианной, — настаивал Ян. Он после нее сам не свой, всюду враги мерещатся. Это предсказуемо ведет к необдуманным действиям. Вот с таким нужно быть осторожным. Думаешь, Алик способен навредить сам себе? Фанатичное рвение еще никого до добра не доводило. Да, есть у Олега такая черта. Филипп казался искренне опечаленным. Впрочем, он всегда казался искренним, это нужно было признать. И что же, по-твоему, ему следовало бы сделать? Отпустить ситуацию прямо сейчас? Я говорю не только про суд, хотя про суд в первую очередь. Он отзывает своих адвокатов, мы своих. Тут ставится точка. Он будет настаивать на том, что вы обвиняемая сторона, только вам это и выгодно. Это сейчас, уточнил Ян. Всё может поменяться в любой момент. По нам стреляли без предъявления обвинений, без попытки сдержать, плюс ко всему, его дуболомы поколючили служебную собаку, это тоже ущерб. Так что пусть Олег всё хорошенечко обдумает ещё раз. И я говорю не только о суде, но и обо всей этой ситуации с Рянной. На эту сделку Яну и самому не хотелось идти. Чем больше он узнавал о семье Беленковых, тем важнее ему было разобраться в том, что они собой представляют. Плюс ко всему, он слишком хорошо помнил тот дрянь, которую вытащил из канализации. Она могла служить указанием на преступления, о которых не хотелось и думать. Так что Ян не отступил бы, если бы расследование касалось только его и сестры. Однако вовлечены были ещё и Алиса, и её дочь. У него пока не получалось думать об этой девочке как о своём ребёнке. их нужно было защитить любой ценой. Да, страшно это была ситуация со смертью этой девушки, задумчиво произнёс Филипп. Она не бысть уже вся мыслями о свадьбе была, а тут такое. Хотя до меня доходили слухи, что там изначально были не слишком счастливые отношения. Вся эта помолвка на чём-то мутном держалась. Вот это уже был неожиданный поворот, и Ян пока не знал, как ответить. Филипп похожим мекал на шантаж со стороны Рянны, за которую её и убили Беленковы. Так ему подобные напоминания как раз не выгодны, пока Ян пытался сообразить к чему это, хозяин фермы продолжил. Говоривали даже, что она заставила его сделать предложение. Ты представляешь, какие слухи бывают? Ты где эти слухи вообще находишь? Не выдержал Ян. Болтают там и тут. Не суть важно. Дошло до меня даже сказочка о том, что у Арианы якобы были какие-то фото дискредитирующие Олега и Демира, двух этих школьных друзей. Я, как впервые услышал, хохотал до слёз. Ну как такое могло быть? Ситуация становилась всё любопытнее. Близнецы знали, что Ариана шантажировала Владимира и даже догадывались, с чем именно, с подачей Кирилла. А вот о том, что в это был вовлечён и Олег Беленков, они не знали. Но зачем Филиппу сообщать о таком? Долго гадать не пришлось, он пояснил сам. Так вот, смешно это дело. Но я бы дорого заплатил за то, чтобы увидеть эти фото. Ну, знаешь, как иногда назначают награду за фото эти единорога. Дорого платят, потому что этого нет в природе, вот и понтуются. Так чем я хуже? Почему не заплатить за миф? Нет, решено. Я бы приплатил за доказательство этой легенды. Ифили просмеялся, но в тот же момент позволил себе первый многозначительный взгляд с начала их встречи. Холодный взгляд, опасный, не добродушного фермера, а человека, умеющего убивать без лишней сентиментальности. Вот тогда Ян всё понял. Не вся семья Беленковых стояла за убийством Арианны, и не публичного позора боялся Демира. Похоже, Ариана, решив собрать компромат, умудрилась сделать фото момента, когда Егор и Олег никак не тянули на просто друзей детства. Это был двойной скандал и для рэпера, и для хозяина завода. С этим она побежала к Жильцову. В нём Олег мог заподозрить истинную угрозу, и не факт, что дело было в его связи с Мариной Лауш. Возможно, его всё-таки испугались, как журналиста. Теперь уже выяснить наверняка вряд ли удастся. Да и какая разница, Для Жильцова это ничего не изменило. Ряну убили не сразу. Изначально Демира пошёл на её условия, они обручились. Возможно, тогда шантажистку ещё надеялись отпугнуть или просто заплатить ей достаточно, чтобы она молчала и отцепилась уже. Следовательно, публичного скандала эти двое боялись не так уж сильно. Они понимали, что при соответствующих деньгах погасить его будет не слишком трудно. Однако в этот момент на сцену вполне мог выйти Филип Биленков. и вовсе не как защитник брата. Ему нужны были эти фото. Он хотел получить рычаг давления на Олега, а может и вовсе уничтожить его. Близнецам уже удалось выяснить, что отец Олега и Филиппа ортодоксально религиозен. Болезнь только усугубила бы его. Что бы он сделал, узнав такую правду о сыне? На одной чаше весов Филипп со своей идеальной семьёй, на другой Садомит. кого бы вышвырнули из завещания, а кто бы получил в итоге всё, включая завод. Вот какая угроза по-настоящему напугала Олега, вот что заставило его пойти на риски и огромные траты. Он боялся собственного брата, который и теперь не прекратил охоту. Филипп хотел встретиться с Яном не потому, что его хоть сколько-то волновали грядущие суды. Со смертью Арианы он потерял надежду получить компромат. А теперь хотел проверить, не отыскали ли близнецы что-нибудь интересное во время расследования. Так что Филипп не поможет ему смирить Олега. Напротив, он как раз та причина, по которой младший брат не прекратит метаться, пока все возможные свидетели его позора не будут уничтожены. Филипп вмешается только если Олег подставит всю семью, выдаст их тайну, а до этого пока не дошло. Боюсь, что это действительно легенда, которую невозможно доказать, покачал головой Ян, который, впрочем, не делает смерть Арианы менее трагичной. Но зачем одной трагедии множить другие? Несмотря на всё случившееся, мне симпатичен твой брат. Он так много времени и средств выделяет на благотворительность, взять хотя бы его помощь мигрантам. Но ну, кто ещё этим занимается так активно? Да, им дело нужное, сдержанно кивнул Филипп. Всё что творит Господь. Ты хотел сказать, люди? Хм, безусловно. Я думаю, мне пора. Бьен поднялся с кресла. Прошу, передай наши извинения своему брату и скажи, что мы готовы идти на мировую. Обязательно, сказал Филипп впервые за этот день, не скрывая, что он врёт. Что ж, поездка оказалась не такой, как ожидал Ян. Он выяснил кое-что новое, но вместе с тем вынужден был признать, что сделка не состоится. Расследование просто так не закончится. Он не знал, где сейчас Александра. Эта её идея с прогулкой ему изначально не слишком нравилась, а теперь так тем более. И он уже собирался звонить, и когда увидел одинокую фигуру возле их машины, Александра дожидалась его там, и казалась нахохленной и возмущённой, как воробей, облитый из лужи. Мерзкое место, буркнула она, когда он подошёл ближе. Ты выглядишь, как будто тебе в качестве сувенира предложили отрезанные коровьи выме. Угу, ну, почти. Меня тут водили с экскурсией на скотомогильник. Стой, что? Что слышал? Воспринимают это буквально, вздохнула Александра. Думаю, это было предупреждение, типа, сонишься сюда ещё раз, будешь под этим люком. Большинство здешних сотрудников не знают ничего о том, чем занимаются их боссы на самом деле, но есть такие, кто знает. Ты всерьёз считаешь, что они прячут там трупы людей? А вот это как раз нет. У меня было время подумать, пока я пыталась тут отдышаться. Там даже в морозы аромат ещё тот. Но это всё слишком, слишком предсказуемо, примитивно. Но это всё слишком предсказуемо, примитивно. Наведу. В серьёзном бизнесе так не делают. Это страшилка для отвода глаз. Если кто-то заподозрит Беленковых в утилизации трупов, он будет добиваться в первую очередь исследования ямы. Это долго, дорого и трудно. Если получить все разрешения и всё равно ничего не найти, опозориться можно знатно. Сейчас Александр говорил спокойно и уверенно, да и потом их вроде как подстраховывали, и всё же Ян не мог избавиться от ощущения, что оба они прошли по грани. Филип пустил их на свою территорию, потому что ему нужны были фото Арианы, а заодно и бросил им предупреждение. Оно, вероятно, всего было первым и последним. Всё это злило Яна. Он терпеть не мог, когда его пытались посадить на короткий поводок. Да и кто? Представитель династии трупоедов, тот ещё авторитет. Сейчас ему нужно было сдерживаться, пока Алиса не будет в безопасности. Ну а дальше? Он подозревал, что покончив с одним из братьев Белинковых, сразу же возьмётся за второго. "Пешки я уже читала, что мы живые, а не запечены с яблоками", сообщил Александр. Поехали домой. Хочется хотя бы в Москву до темноты вернуться. Да уж, скорее всего, Олег и его прекрасный возлюбленный, так или иначе, узнают, что мы были у Филиппа. Думаю, сейчас активизируется. Так они и по-любому активизировались бы, узнав, что из суда их погнали с санами тряпками. Ну ты прав, нужно быть поближе, Алис. Ян сейчас не отказался бы понаблюдать за Алисой лично, но понимал, что не получится. Его в квартиру Руслана не пустят. Не настолько он там Желанный гость. Перевозить Алису с ребенком к себе тоже рискованно. К нему в любой момент может наведаться Ева, которая хоть и еле ползает, совсем безобидно и даже в таком состоянии не становится. Так что с Русланом Алисе пока безопасней. Да и он, кажется, не против помочь. Яна до сих пор удивлялась, что его друг решил влезть в эту историю, но лишних вопросов он не задавал. Может, просто хочет поступить правильно? А может, и ему стало одиноко под Новый год? Черт-то знает. Они как раз пересекли черту города, когда телефон Александры снова зазвонил, требуя незамедлительного ответа. «Ха! Внезапно!» — прокомментировала сестра, глядя на экран. «Кто там?» «Нина!» «Да отвечай давай. У тебя не самый мелодичный рингтон на свете». «Так я уже...» «Нин, привет!» «Что?» «Не чести, пожалуйста». «Что за грохот?» «Это они?» «Ты уверена?» «Не переживай. Сейчас будем». Мы как раз в дороге, ответил Александр вполне бодро и с улыбкой, но улыбка эта долго не продержалась. Говорила в основном Нина, и даже до Яны долетал странный шум, через который приходилось прорываться голосу старшей сестры. Когда Александр завершил разговор, он спросил: "Что уже успело случиться?" "Похоже, Захарка вышел на новый уровень", отозвалась Александра. До этого он подсылал к ней своих истеричек, но для них она звала специальную метлу. Теперь же он прислал каких-то обкуренных нариков, которые рвутся в кабинет и грозятся разгромить все вокруг. И шум там такой, будто они уже приступили. Так пускай полицию вызывает. Я же молчу о том, что у центра, где она арендует свою контору, собственно, охрана должна быть. А вот в этом как раз прикол. Охране нарики уже наваляли. Но это предсказуемо. Видела я эту охрану. Полиция же вызов приняла минут 15 назад. И до сих пор никого нет. Очень мне это не нравится, поэтому я и сказал, что мы подъедем лично. С точки зрения Янаса, житель Нины всегда был проблемой. Не стало, именно был. Достаточно было пообщаться с Захаром 5 минут ещё 15 лет назад, чтобы понять, куда он в жизни двинется. А не куда. Как сидел в луже, так и будет, потому что это тёплая лужа, с забавными пузырьками, а ему вставать лень. Нина же вбила себе в голову, что сможет его исправить, потому что она психолог и в целом замечательная личность. В итоге она добровольно подсадила на себя паразита, которого и питала большую треть жизни. Ей почему-то казалось, что разговоры о любви и заботе обязательно сменятся настоящими любовью и заботой. Нужно только дать Захару время. Захар же чувствовал себя вполне комфортно и не ожидал, что однажды его вышвырнут на улицу вместе с непризнанной гениальностью. А поскольку зарабатывать он так и не научился, Совместно нажитое с Ниной имущество казалось ему самым надежным источником дохода. С недавних пор он начал планомерно поганить Нине жизнь, однако до такого, как сегодня, еще не доходил. Я на теперь не был уверен, что за погромом стоит именно Захар. Помогать ему добровольно соглашались в основном необремененные мозгами девицы, для которых слово «режиссер» было священным. А уж если к нему добавлялось «сценарист», они были готовы на многое. Как этот уволен заставил агрессивный молодняк работать на него. Денег у него нет, это понятно. И обещаниями им звёздных ролей таких персонажей не приманишь. Да ещё эта ситуация с полицией совпадение? Что ты разглядейство? На ведь из бизнес-центра, где работала Нина, должно было поступить несколько звонков, вынуждающих полицию отнестись ко всему серьёзно. А если наряд по какой-то причине не приехал осознанно, за этим стоит вовсе не Захар. Нину не должны были трогать, она здесь ни при чем. Но стоит ли ожидать, что в этой ситуации вообще существуют какие-то правила? Ян уже не представлял, на что пойдут их противники. Воспоминания о судьбе, постигшей Ариану, не обнадеживали. Он прекрасно понимал, что по вечерней Москве они с Александрой не успеют вовремя, не смогут ничего изменить, и все равно спешил. Да и сестра всю дорогу напряженно молчала. Она не выпускала из рук телефон, Но и не пыталась перезвонить Нине, словно опасаясь того, что услышит в ответ. Они не представляли, что увидят возле бизнес-центра, когда доберутся туда. Скорую? Пожар? Эти типы любят пожары. Однако вместо этого их встретили машины ППС, в которые загружали изрядно потрёпанных парней с мутными глазами и расширенными зрачками. Похоже, это та самая публика, которая грозила расправой Нине. За ними всё-таки приехали Да еще так массово. И это тоже было странно. Ян примерно представлял, сколько времени нужно для того, чтобы скрутить буйных нариков, да еще и повалять их по полу для профилактики. Полиция все равно приехала поздно. Казалось, что этот вызов игнорировали до последнего, а потом вдруг спохватились и отреагировали так бурно, что теперь этим укуркам не позавидуешь. Но почему? Что изменилось? Вариантов у Яна не было. Ему только и оставалось, что поспешить к кабинету Нины. Зато когда он туда вошёл, всё сразу стало на свои места. Приёмная часть офиса была разгромлена, значит, туда нападавшие всё-таки влезли, а до кабинета, где Нина беседовала с пациентами, не добрались. Но для погрома и этого хватило с лихвой. Мебель была разломана, рамки с фотографиями и дипломами разбиты. Да многое было разбито, как будто тут стая диких обезьян пронеслась. За единственным уцелевшим столиком сидели теперь Нина и Валентин Назаров, с неожиданным спокойствием обсуждавшие что-то за чаем. Рядом с ними устроился угрым и полицейский, склонившийся над записями. Заметив близнецов, Назаров небрежно махнул полицейскому, и тот поспешил выйти. Это повиновение, вроде как совершенно необоснованное, лучше любых слов объясняло, кто все-таки заставил полицию приехать. Но почему? Как это все понимать? Что здесь происходит? Александра переделала брата с этим вопросом на долю секунды. Закат моей частной практики, очевидно, усмехнулась Нина. Я воспринимаю это как знак судьбы. Не стоит мне больше заниматься этим делом. Нина, только из-за Захара? Никакой Захар к этому отношения не имеет, вмешался Назаров. Побывавшие здесь джентльмены работают за вещества, которые не сможет достать потерявший работу неудачник. Да и выбор грамотный. Их мозги уже в таком состоянии, что они не расскажут ничего толкового о своём нанимателе, даже если захотят. Это да ещё то, что полиция якобы случайно записала неверные данные о вызове и никак не могла приехать куда надо вовремя, указывает на более серьёзную угрозу. Впрочем, не слишком серьёзно. Как вы вообще здесь оказались? Не выдержал Ян. Он к человеку, который решает проблемы, относился с куда большей неприязнью, чем сестра. Для него Назаров был в первую очередь преступником, для Александры тем, кто спас Андрея. "Я ему позвонила", ответила Нина. "Когда стало понятно, что меня могут вот-вот выбросить из окна, а вы с скоростью супергероев не отличаетесь. Как вы вообще познакомились? Это к делу не относится", заметил Назаров. "Вы лучше подумайте, почему на Нину напали. В этом и правда не было смысла. Я не сомневался, что всё организовал Олег Беленков". у него были нужные ресурсы и связи но зачем ему это мстить всей семье эйлеров а до пашки близнецов попросту дотянуться не может мне это совершенно не в тему слишком мелочно для него он пока ещё не в том положении чтобы отвлекаться на месть и конкретно нина ему ничем не мешала вывод напрашивался сам с собой диверсия отвлекающая близнецов вот только от чего Почему Беленкову понадобилось, чтобы они были здесь? Он надеялся, что они задержатся подольше, разбираясь с наркоманами. Он не ожидал, что вмешается Назаров, в чём конечная цель. Александра, как это часто бывало, оказалась с ним на одной волне. Она размышляла о том же, и догадка появилась сначала у неё. Ему нужно было точно знать, где мы. Я позвоню Андрею и Алисе. Может, поймём, куда ехать. Андрей тут был вроде как не при делах. Он вообще должен был сейчас оставаться в клинике с Гаи, но Ян прекрасно понимал, что после потрясений этого года Александра будет волноваться за него больше, чем следовало бы. Сам он осознавал, что если их и отвлекают, то от Алисы, к ней и Руслану нужно было ехать немедленно, даже при том, что Руслан был вполне способен о ней позаботиться, и всё же просто развернуться и уйти Ян не мог. Только не вот так легко, пока Александра разговаривала по телефону, Он воспользовался моментом, когда Нина отошла, чтобы наклониться к Назарову и тихо произнести: Вы последний человек, который должен изображать тут заботу. Нина, как мне показалось, не жалуется. Невозмутимо отозвался Назаров: Боюсь, вы слабо представляете, какая печальная судьба её ожидала бы, если бы мне не удалось повлиять на ситуацию, Ян Михайлович. Показуха. Так же, как было с Евой. А что было с Евой? Этот разговор назревал уже давно. Сейчас для него было не лучшее время, и всё же Ян не выдержал. Хотя бы главное, он должен был сказать: вы её попросту использовали. Вы увидели, как много она может, и сообразили, какую из этого можно извлечь пользу. Очень интересно. Это она вам такое сказала? Это я и сам вижу. Вы пользуетесь состоянием Евы, чтобы добиваться своих целей, и не думаете, что она может пострадать. Она ранена, причём серьёзно. а вы всё равно заставляете её работать это вам кажется нормальным назаров продолжал наблюдать за ним с равнодушием учителя перед которым капризничает маленький ребёнок яно это бесило ещё больше однако он понимал что воплями свою зрелость точно не докажут хорошо ещё что молчать назаров не стал зря вы подумали что ситуация очень проста и вы в ней разобрались я вы уже месяц как в отпуске по собственному желанию на меня она не работает — Что? — смутился Ян. — Ну, куда она тогда уходит? — Этого я не знаю. За годы нашего знакомства я усвоил, что если его что-то задумало, я не смогу ни остановить ее, ни повлиять на нее. Однако весть о том, что она ранена, до меня все-таки дошла. Я знаю медика, который обработал ее рану изначально и занимается перевязками. У него я попытался узнать, что же случилось с ней, кто сумел добраться до нее. Это намного сложнее, чем можно ожидать. И как? Узнали? Кое что узнал, часть правды, кивнул Назаров. Только полагаю, вам не понравится даже эта часть. Она ещё больше пошатнёт вашу веру в понимание реальности. Я ведь всё равно спрошу, в чём дело. Так что можем опустить предисловие и перейти сразу к сути. Как вам будет угодно. А суть в том, что эту рану на животе Ева нанесла себе сама.